Глава 2: Общество. Как социум влияет на возникновение ревности и есть ли у нас выбор? В один из кризисов мы договорились с мужем о свободных отношениях. Но сейчас я просто с ума схожу от ревности, зная, что он гуляет по парку за руку с ней. Сколько доводов не привожу себе, но все равно ревную. Муж не собирается уходить из семьи, но я не нахожу себе места. Оксана, 42 года. Мне 37. Я хочу быть любимой и желанной для мужа. О разводе я даже не думаю. Во-первых, люблю мужа. Во-вторых, в нашем роду это неприемлемо. Муж изменяет мне, я это знаю». А мама говорит, ничего страшного, делай вид, что ничего не происходит. Поплакать прячусь, чтобы никто не видел. Не хочу детей расстраивать и боюсь, что он заметит. Что я скажу тогда? Я тебя люблю и ревную? тридцать 37 лет. Ревную свою любовницу. Вначале была страсть неимоверная. Я, находясь и дома, и на работе, думал о ней. Что она делает? Куда ходит? Кому улыбается? Вдруг в постель с кем-то другим, а не со мной легла? Потом страсть утихла, секс стал реже, но когда я не с ней, все равно ревную. Понимаю, что она хочет семью и будет искать себе мужа. От этих мыслей просто мозг закипает. Не могу не думать об этом. Роман. 43 года. Причины нашей ревности зависят не только от активных генов, но и от типа отношений, в которых мы находимся. А тип отношений во многом зависит от устройства общества. Кто изучал обществознание знаком с логической цепью развития общества, которую создал социолог, профессор Гарвардского университета Дэниел Белл. Сейчас будет несколько исторических фактов, прослушайте их внимательно. Именно отсюда, из этой дальней точки, мы с вами будем смотреть на отношения, меняющиеся вместе с обществом, чтобы понять, почему сейчас именно так и как сделать по-своему. Итак, социолог Дэниел Белл условно разделил возраст общественного устройства на несколько групп. Порядка десяти тысяч лет назад с развитием сельского хозяйства зародилось аграрное общество, где основная деятельность людей и их благо были связаны с сельскохозяйственным добывающим трудом. А доминирующий тип отношений между мужчиной и женщиной – патриархат. Постепенно общество трансформируется в индустриальное так как появляются и активно используются новые источники энергии — электричество, атомная энергия. Доминирующий тип отношений между мужчиной и женщиной все так же патриархат. В XIX веке в Англии, Америке, России и во многих странах Европы набирают силу феминистские движения. В начале XX века в некоторых странах возникают как бунт, как реакция против привычного устоявшегося патриархата свободные отношения. Вскоре индустриальное общество проходит модернизацию, накапливаются и используются крупные массивы информации, возникает искусственный интеллект, и вот мы уже информационное общество. В информационном обществе отношения супругов на равных уже привычное дело. В большинстве стран мира на законодательном уровне права мужчин и женщин равны. Однако гендерные стереотипы и сексизм не исчезли, и патриархат до сих пор поддерживается как образ мышления и отражается на всех сферах жизни, от искусства до ведения домашнего хозяйства. В некоторых странах полиамория, любовь нескольких людей одновременно, является естественной формой союза мужчин и женщин, распространены свободные отношения. Как там с ревностью? В патриархальных семьях, где мужчины — собственники, а женщины — в подчиненном положении, мужская ревность не порицается и даже оправдывается. А женщинам рекомендуется сдерживать свои приступы ревности и, конечно, не провоцировать мужчин. Большинство мусульманских стран являются патриархальными на законодательном уровне. Так, например, в Пакистане только в 2021 году вступил в силу закон, защищающий имущественные права женщин. В России женщины получили юридическое равноправие в 1917 году а в Америке — в 1920 году. Причем тут ревность? Дело в том, что равные с мужчинами юридические права — это не только право голоса на выборах, а законное владение движимым и недвижимым имуществом. Вспоминаем эволюционную теорию Дэвида Басса, согласно которой ревность подавляющего большинства женщин обусловлена страхом потерять ресурсы. До этого времени даже очень обеспеченные женщины не владели своими усадьбами, фермами, деревнями. По документам имущество принадлежало мужу. Исключением были вдовы, которые после смерти мужа могли получить право собственности на имущество семьи. Когда выдавали замуж девушку из богатой семьи, ее недвижимость, как приданная, переписывалась на ее мужа у женщины была подчиняющаяся роль. Конечно, и сто лет назад и двести были яркие женщины, поражающие своей активностью и индивидуальностью. К примеру, Надежда Дурова, ставшая офицером русской армии в XIX веке. Тогда военная карьера для женщины была абсолютно неприемлема. Но молодая девушка Надя чтобы поступить на службу в казачий полк, переоделась в мужское платье, коротко остригла волосы и представилась военному начальству сыном дворянина. Она даже была награждена Георгиевским крестом и представлена императору Александру I. Также мы с вами можем вспомнить удивительную историю Софьи Ковалевской, которая была не только первой женщиной-математиком в России, но и первой в мире женщиной-профессором. А ведь в 1866 году, когда Софье исполнилось 16 лет, в России женщинам все еще было запрещено получать высшее образование. Однако подобные примеры можно пересчитать по пальцам. Большинство женщин должны были жить и работать в угоду мужу и Богу. И это не фигура речи а реальные рекомендации из домостроя. Своего рода учебника свода правил по семейной этике, домоводству, воспитанию детей и общественной православной жизни на Руси. А теперь давайте поразмыслим. Мужчины или женщины, кто из них мог с большей вероятностью ощущать угрозу отношения? Не будем упускать тот факт, что до начала XX века заключать брачные узы по любви было не принято. Молодых женили, чтобы поправить финансовое положение семьи или продвинуться по социальной лестнице. В современном обществе почти все из нас создают отношения по обоюдному согласию и любви. Это одно из важнейших отличий вступления в брак но отношения в социуме не меняются быстро и кардинально. Учитывая, что большинство стран мира все еще с диктаторским патриархальным типом правления, то мы будем еще какое-то время наблюдать как норму гетеросексуальные отношения, в которых мужчина доминирует над женщиной. Ну а наша с вами задача – разобраться в разнообразии типов отношений и выбрать для себя идеальный вариант, даже если мы уже в браке и не собираемся разводиться. Следующая глава как раз о том, кто, кому и что должен в отношениях, а также есть ли у нас обязательства, прописанные в Конституции.